Человек-веха Фома — командир БЧ-5 нашего стратегического чудовища. Помните, как он приседал 200 раз, а потом его унесли под простынкой? Ну так вот, на флоте есть люди-табуреты, люди-вешалки и люди-вехи, На табуреты можно сесть, на вешалку все навесить, а люди-вехи — это местные достопримечательности. Их просто нельзя не знать, если вы служите в нашей базе. Фома — это человек-веха. О его выходках легенды ходят. На отчетно выборном собрании, где присутствовал сам ЧВС, наш любимый начпо-флотилии, в самом конце, когда все уже осоловели и прозвучало «У кого есть предложения, замечания по ходу ведения собрания?» Раздался бодрый голос Фомы. «У меня есть предложение. Предлагаю всем дружников встать и спеть интернационал!» «Что это?» — сказал тогда ЧВС. «Что это за демонстрация? Если вы не знаете, — наклонился к нему Фома, — я вам буду подсказывать». А как-то в отпуске Фома очутился в Прибалтике. Знаете, раньше были такие машинки, инерционные. Они сигары сворачивались со страшным грохотом. А деньги нам в отпуск выдают новенькими купюрами. Фома где-то добыл такую машинку и вложил в нее пачку десяток. Повернешь ручку, тр та та и выскочит десятка. С этой машинкой Фома явился в ресторан. Поел со вкусом. Сколько с меня? 21 рубль. Фома открыл портфель, поставил на стол машинку и повернул ручку. Т-ра-та-та, и перед остолбеневшим официантом вылетела десятка. Полежала-полежала под его остановившимся взглядом и развернулась. «Тр-ра-та-та!» вылетела еще одна. «Еще хочешь?» — спросил Фома. Очумевший официант закрутил головой. «И эти заберите!» — осторожненько подвинул Фоме его десятки. Сказал «Я сейчас!» — и пропал. Фома собрал десятки, сложил машинку в портфель и совсем уже собирался смыться, как тут его взяла милиция. Милиция оттащила Фому в отделение. «Ну-ка!» — расположилась милиция поудобнее. «Покажи фокус!» «Пожалуйста!» — Фома крутанул аппарат. тра ра та та И вылетела десятка. Милиция смотрела, как завороженная. Они следили за полетом десятки, как умные испаниели за полетом мутки Тра-та-та! И вылетела еще одна. Милицейский столбняк не проходил. Тра-та-та! Получите! А можно я попробую? Спросил, наконец, один из милиционеров. Пожалуйста. Тра-та-та! Тренировались долго. Весь стол забросали десятками. Милиция пребывала в небывалом отупении. Замкнуло их. всё крутили и крутили, наклонившись вперед с напряженными лицами. Фоме тогда объявили выговор за издевательство над советской милицией.